Глава 17. В сали Майки Бу облегчённо вздохнули. Потом Бу что-то пробормотала и показала пальчиком на конвейер. Оба монстра обернулись. Дверь Бу проезжала совсем рядом. Они подбежали к ней и зацепились. "Ладно, Бу", сказал Сали маленькой подружке. "Пора возвращаться домой. Береги себя и будь хорошей девочкой". Но когда он открыл дверь, всё, что они увидели, было проносящееся мимо хранилище. Снова нет энергии. "Заставь её смеяться", обратился Салли к Майку. "Хорошо, но предупреждаю, вы умрёте со смеху", сказал Майк. Он подпрыгнул и сделал изящное сальто, но потом, потеряв равновесие, упал вниз головой. Это было очень смешно. Однако никакой реакции не последовало. Салли посмотрел на Бу. Капюшон закрывал ей глаза. О, прости. Она не увидела, сказал он. Майк разозлился, потому что грохнулся просто так. Ты что? Забыл про этот дурацкий капюшон? Ты, дубина, накричал он на Салли. Бу это не понравилось. Она нахмурилась, Салли это заметил. Дядя Майк, постарайся не кричать при ней. Ты же знаешь, нам всё ещё нужно, чтобы она засмеялась, сказал он ласково. "Эй, Бу, я просто шучу", объяснил Майк. Он снова ткнул себя пальцем в глаз. "Ай, забавно, правда?" Но сейчас Бу была не в настроении смеяться. Внезапно дверь Бу дёрнулась в сторону и куда-то поехала. "Что происходит?" воскликнул Майк. "Держись!" закричал Салли. Это был водонок. Он всё ещё был полон решимости сделать так, чтобы никто не узнал о его коварном плане. Он стоял в отделе страхов и ждал, когда появится дверь бу. "Когда дверь опустится, отключите энергию", приказал он рабочему, стоявшему у выключателя. Салли и Майк выглянули из-за двери, когда она двинулась к отделу страхов. Водонок и команда агентов АУД уже ждали их. И что мы будем делать?" прошептал Майк. Дверь приземлилась. Агенты АУД подошли к ней. "Выходите медленно, держа ребёнка на виду", скомандовал один из агентов. Майк вышел к ним. На руках он держал Бу. "Ладно, вы нас поймали. Вот мы, а вот и ребёнок. Сдаёмся. Но прежде чем вы нас схватите, я должен сказать вам одну вещь. Майк высунул свой большой язык. На конце у него был детский носок. "Влови!" крикнул он, швыряя носок прямо в агента. Испугавшись носка, агенты бросились в рассыпную. Тем временем Майк уже убежал, держа в руках малышку. Агенты погнались за ним. "Не дайте ему уйти!" закричал водонок. Он тоже побежал за Майком, как вдруг услышал какой-то шум. Обернувшись, Боскор Параци увидел Салли и Бу. У Майка не было ребёнка, это был всего лишь костюм девочки. Малышка была вместе со своим большим синим другом. Воданок позвал агентов АУД, но они уже убежали за Майком. Глаза злобного монстра сузились. Ему придётся взять дело в свои руки. Сали помчался по коридору, в одной руке он держал Бу, а в другой её дверь. Воданок поспешил следом. Сали забежал в тренировочную комнату. Он оторвал трубу от стены и просунул её в дверные ручки, блокируя вход. И как раз вовремя. Воданок уже барабанил в дверь. С каждым толчком она открывалась всё шире. Тем временем Сали отчаянно пытался поставить дверь Бу на место. У него наконец-то получилось. Салли бросился внутрь. Когда водонок ворвался в комнату, он увидел, как Салли склонился над кроватью Бу, пряча её под одеялом. Страшило поднял голову. Теперь она дома. Просто оставьте её в покое, взмолился он. У меня нет выбора, закричал водонок. Времена изменились. Мы пугаем, но этого уже недостаточно. Вы готовы похищать детей из умилса Салли? Я похищу тысячу детей, но не позволю этой компании умереть, взревел Воданок. И я никому не позволю встать у меня на пути. Он рванулся вперёд, отталкивая Салли на пол и схватил ребёнка, лежавшего на кровати. Но это была не Бу. Это была лишь тренировочная кукла. Стены спальни начали подниматься. Тренировка приостановлена. Тренировка приостановлена, сказал компьютерный голос. Воданок заморгал от яркого света. Затем его глаза широко распахнулись от шока. Тренажёрная комната была заполнена агентами АОД. Майк сидел в кресле Мисс Флинт. Не знаю, как вы, ребята, сказал он агентам. Но я заметил несколько грубых ошибок. Давайте ещё раз посмотрим мою любимую часть. Он перемотал запись, которую, оказывается, включил несколько минут назад. На мониторе появился водонок. Я похищу 1000 детей, но не позволю умереть этой компании. Я похищу 1000 детей, но не позволю умереть этой компании. Повторял он снова и снова, пока Майк прокручивал плёнку. Пока агенты слушали, Бу, прятавшаяся под кроватью, наконец выглянула. "Бу!" произнесла она. Салли приложил палец к губам, показывая, чтобы крошка помолчала. Агенты АОДЭС схватили водонога. Когда они выводили его из комнаты, водоног крикнул Салли. "Надеюсь, ты счастлив, Салливан". Вы уничтожили эту компанию. Корпорации монстров больше нет. Энергетический кризис будет только усугубляться, и всё из-за тебя. Салли был расстроен. Он всегда гордился тем, что работает в корпорации Монстров. Он определённо не хотел, чтобы это случилось. Главный агент Тауде подошёл к Салли. "Оставайтесь на месте", скомандовал он. "Номер 1 хочет поговорить с вами". Салли и Майк были сбиты с толку. Кто был первым номером? В дверь вошли два агента. Затем они расступились, уступая дорогу. "Рос", воскликнули Салли и Майк. Так вот, кто на самом деле был лучшим агентом МОД. Рос скользнула к ним. Два с половиной года работы под прикрытием были потрачены почти впустую, когда вы перехватили этого ребёнка, мистер Саливан, сказала она. Но без вашей помощи я бы никогда не узнала, что за всем этим стоит водонок, она сделала паузу. А теперь о девочке. Салли подхватил Бу на руки. Я просто Хочу отправить её домой, печально сказал большой синий монстр. Конечно, согласилась Росс. Принесите двери дробилку, приказала она. Вы хотите сказать, что я больше не смогу её увидеть? спросил Салли. Так должно быть, ответила ему Росс. Даю вам 5 минут.